Глава четвёртая. Комната с нарисованными окнами. На узком подоконнике крохотного чуланного оконца догорала свеча и коптила, и без того мутное стекло. Тусклый свет едва освещал торчащие по стенам черенки лопат и нечто похожее на садовую тачку. Там и сям белели клочья паутины. «Даже спрашивать не стану, бывал ли ты в коморке домового». «Уверена, что не бывал», — улыбнулась Чурменяка. «А разве мы уже не...» — начал Бертик, предполагая, что это и есть жилище его новой знакомой. Чурменяка перебила его и указала на стену и вниз. «Видишь эту дверцу?» У самого пола, в стене, среди всякого садового добра, Бертик увидел маленькую, совсем игрушечную дверцу размером с его ладошку. — Ясно, что тебе, такому большому, туда ни за что не пролезть. Если ты согласен на время стать маленьким, я скажу тебе способ. — А Квит? — спросил Бертик. — Квит станет маленьким вместе с тобой. Немного подумав, Бертик согласился. «Ну, если по-другому никак не получается, тогда слушай внимательно. Чтобы войти в эту дверцу, ты должен узнать, что у моего соседа на обед». И, не дав Бертику опомниться, добавила. «До скорой встречи в каморке Бертик хотел спросить про соседа, но Чурменяка будто сквозь землю провалилась ту минуту Бертик мог запросто покинуть чулан. Он принялся размышлять. «Допустим, сегодня я откажусь от этого странного чаепития. А завтра и сам не замечу, как стану шептать в ухо Питеру не небылиться про чурменяку и обходить полосатый дом стороной. Как все. Нет уж, лучше уж полезу в коморку к домовым, чем болтать всю эту ерунду и сплетничать». Он вздохнул и начал потихоньку вспоминать слова чурменяки про обед и про соседа. Тут было много неясного. — У какого соседа? Где мне искать этого соседа? Бертик развел руками, спросил и тут же сам себе ответил. — Конечно, по соседству. Соседи всегда живут по соседству. Вскоре, чудеса да и только, рядом с дверцей чурменяки Нашлась еще одна. Она была еще меньше первой, вовсе крохотная. Зато она была открыта. Изнутри дверцы шло тихое свечение, какое бывает у летающих светлячков. «Посмотрим, посмотрим», — сказал Бертик, встал на колени и попытался заглянуть внутрь. Оказалось, что сделать это не так-то просто. Нужно было склониться в три погибели. После очередной безуспешной попытки Бертик вздохнул. Ничего не выходит. И все же наклонился еще немножко, потом еще Тени, пятна прыгали у него перед глазами. Он продолжал вглядываться. И вот что удивительно. Чем больше он вглядывался, тем больше видел. В конце концов он разглядел вот что. За столом, Сидел господин, напоминающий не то таракана, не то сверчка. С вытаращенными глазами, длинными усами и черным котелком на голове. Перед господином на тарелке лежало что-то круглое. Усач, будто заметив, что Бертик на него смотрит, поздоровался, приподнявшись на стуле и прикоснувшись к котелку. К тому времени Бертик уже видел так ясно, что запросто смог бы, если бы захотел, пересчитать все пуговицы на жилете странного господина. Во всяком случае, разглядеть, что стоит у него на столе, Бертику теперь не составляло труда. «Пирог! У соседа на обед пирог с начинкой!» — обрадовался Бертик. Что за начинка была в пироге, яблочная или клубничная, Бертик выяснять не стал. Он понял, что они с Квитом уменьшились, и теперь ничто не мешает им открыть заветную дверцу в коморку чурменяки. Не каждый день появляется возможность побывать в гостях у внучки домового. Прежде чем войти в коморку, Бертик заволновался. — А вдруг там творится такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать? Однако отступать было поздно. Он зажмурился и, решительно дернув дверную ручку, шагнул внутрь. Открыв глаза, Бертик ахнул от удивления. Если бы вдруг он оказался в пещере или в лесу, даже на дне морском, он удивился бы меньше. Но оказаться в комнате, похожей на комнату тетушки Агаты, такого он не ожидал. Шкафчики, стульчики, два окошка с розовыми занавесками, с дверями, ведущими в другие комнаты. Всё как у всех, как в домах, к которым все привыкли, с их керосиновыми лампами, чайниками, вениками и прочими нужными и ненужными вещами. «Идёмте, я вас представлю моему дедушке». С радостью и без лишних церемоний предложила Чурменяка, как только убедилась, что Бертик и Квит в каморке Бертик подошел к висящему на стене портрету. На нем был изображен седобородый крестьянин на фоне осеннего пейзажа с копной сена. «Гляди-ка, дедушка!» — громко обратилась к портрету Чурменяка. «У нас гости? И какие!» Бертик и Квит пришли поздравить тебя с днем рождения. Тут Бертик засомневался насчет Чурменяки. Здорова ли она? Разговаривает с портретом, знакомит портрет с гостями. Вдруг дедушка на портрете ожил. Он потянулся, зевнул и, повернув голову к Бертику, произнес. А подарок? Подарок принес. Теперь уж Бертик онемел от удивления. «Подарок сейчас будет на столе. Такой тортик ты, отродясь, не пробовал!» — выручила Бертика Чурменяка. Она поняла, что ее гость еще не привык к говорящим портретам. Представив Бертика и Квита дедушке, Чурменяка принялась хлопотать по хозяйству, бросив мимоходом, чтобы гости чувствовали себя как дома. «Почему бы и не почувствовать себя как дома?» пожал плечами Бертик. Конечно, после разговора с портретом это было нелегко, но Бертик стал стараться и понемногу успокоился. надеюсь что ничего необычного больше не произойдет, он из любопытства все же заглянул под розовую занавеску, за которой, предположительно, должно было находиться окошко, и вздохнул с облегчением, потому что увидел там то, что ожидал увидеть. Окошко, правда, было не настоящее, нарисованное. Нарисованным был и зеленеющий за окошком лужок с цветами, бабочками и пчелками. Бертик хотел уже опустить занавеску, как вдруг заметил. Одна из пчелок забралась в самую середину большого цветка. «В нашем подполье нет окошек, а без окошек нельзя. Пришлось рисовать», — улыбнулась Чурменяка. Мне бы такие краски, подумал Бертик. Надеясь, что с открытиями покончено, он отправился к старенькому диванчику присесть отдохнуть. Прошел мимо кучи хлама, которая как-то не кстати высилась в углу комнаты и противоречила общей чистоте и прибранности, и едва не подпрыгнул от неожиданности. Куча зашевелилась! «Извини, что не предупредила. Не бойся, это наш родственник, рождественский божок», — улыбнулась Чурменяка. «Обычно он спит очень крепко, не ворочается, а тут как нарочно». «Не может быть!» — удивился Бертик. Его испуг моментально сменился радостью. «Сам рождественский божок? Настоящий?» «Рождественский божок?» Кто-то средний между домовым и Санта-Клаусом в самом деле устроил здесь, в коморке Чурменяки, свою спаленку. Хлопот он не доставлял, просыпался лишь на Рождество. В остальное время спал, как привык, в куче хлама, в тепле, подальше от людей. Между тем, Чурменяке стоило немалых трудов, чтобы заполучить его к себе на целый год. Все домовые в городе мечтали, чтобы волшебная спаленка располагалась именно у них. Ещё бы! Рождественский божок в доме жди исполнения самых сокровенных желаний. Вот и Чурменяка надеялась, что это Рождество будет в ее жизни особенным. Наконец, чайные приготовления были закончены. На круглом столе, накрытом скатертью, стояло угощение. Банка варенья и тортик, тот самый, с месяцем и звездами. Свечек по случаю дедушкиного дня рождения на нем не было. Их требовалось слишком много. Тут Бертикс похватился и достал из карманов пряники, которые захватил из дома на всякий случай. Как говаривала Агата, «Как знал!» Выкладывая их на стол, Он заметил, что Чурменяка расставила вокруг стола немного немало ни, много ни мало, семь стульев. «Зачем столько стульев? Кажется, сюрпризы еще не кончились. Нас всего двое. Я да Чурменяка. Остальные, по-моему, к чаепитию не очень готовы. Один спит в углу, как косолапый мишка. Другой — портрет в рамке. А третий и вовсе мой квит». Впрочем... Бертик уже понял, что в коморке домовых нельзя быть ни в чем уверенным до конца. Как будто в подтверждении этой его мысли Чурменяка сняла портрет дедушки со стены и поставила на один из стульев, предупредив, что остальных гостей придется немного подождать. Так, — Так-так, с этим стулом, по крайней мере, все ясно, — отметил про себя Бертик. «Полюбуйся-ка пока на дедушкину коллекцию», — предложила Чурменяка, с гордостью протянув Бертику небольшой холчевый мешок. Бертик, недолго думая, высыпал все, что было в мешке, прямо на диван и ахнул. Перед ним лежала длинная пестрая лента из собранных на суровую нить множество пуговиц всех цветов и размеров. Среди них были такие красивые, глаз не отведешь! золотые и серебряные перламутровые жемчужные со вставками из драгоценных камней и даже бриллиантовые были и замысловатые пуговицы пуговицы бубенчики пуговицы с изображенными на них пейзажами купидонами и пастушками эти пуговицы попали в коморку домовых не вчера Когда-то они красовались нашитых золотом и серебром камзолах кавалеров, реже на роскошных причудливых нарядах дам. В стародавние времена пуговицы в дамских платьях использовали редко, в основном как украшение. Были и совсем скромные пуговицы — стеклянные, железные и даже деревянные, размером с горошину. А у черменяки только одна брошка в виде рыбки. Видно, «Все коллекционеры одинаковы, даже и из домовых», — вздохнул Бертик. Тут, в комнату, откуда ни возьмись, ворвался бельчонок. Судя по всему, ему не пришлось совать свой нос к усатому соседу-чурменяке, чтобы уменьшиться. При его росте он мог заходить в коморку домовых когда угодно и без церемоний. Прошлым летом Чурменяка вылечила ему лапку, которую он поранил об острую ветку, когда взбирался по стволу дерева. Они подружились. К слову сказать, внучка домового частенько помогала попавшим в беду зверушкам. До бельчонка был галчонок, а до галчонка — котенок, а до котенка — всех они перечесть. — Прошу к столу, — сказала Чурменяка. Все, кто был в комнате, расселись по местам. Все, кроме спящего в углу. Бертик давно понял, что в коморке домовых чудеса на каждом шагу. Поэтому он лишь покосился на Квита, когда тот вскарабкался на стул, очевидно отведенный лично ему. «Хотя, если подумать, чем он хуже Бельчонка?» — рассудил про себя Бертик и тут же задумался. «Ну...» Но это же не значит что я и дома должен сажать его за стол торт я никогда не ел торт радостно запищал бельчонок как только взглянул на угощение говорящий бельчонок изумился бертик неужто и мой квит заговорит не успел он так подумать как песик повернулся к бельчонку и четко произнес а я ел тут за дверью послышался шорох Вошла нарядная мышка. Она скромно остановилась у двери, сложив лапки, разглядывая присутствующих своими глазками бусинками. Потом, осмелев, уселась за стол ближе к пряникам, рядом с Бертиком. Незанятым оставался еще один стул. Пока Чурменяка разливала чай, Бертик рискнул заговорить с мышкой. «Как поживаете?» да? Охотно ответила, что поживает хорошо. Бертику, конечно, хотелось побеседовать и с Квитом, но, как ни странно, он не знал, что у него спросить, разве что сказать, как он его любит. «А вот и наш сосед», — представила Чурменяка, внезапно появившегося в коморке уже знакомого Бертику-усача. Тот неслышно проследовал к столу и занял последний свободный стул. Поздравив дедушку домового с днем рождения, все стали пить чай. Отхлебнув из чашки, именинник неожиданно заговорил. «Помню, в этот дом приезжал один титулованный выскочка». Чурменяка сразу повернулась к дедушке и приготовилась слушать. Судя по всему, она слышала эту историю тысячу раз. «И был он всего-навсего...» дедушка засопел припоминая нужное слово барон подсказала черменяка да да барон он вел себя так будто не графиня а он в этом доме хозяин а жена его вела себя и того хуже до да того капризная дама платье на ней было шире наших ворот боком в дверь входила парик до да потолка Всех слуг замучила своими капризами. «Это не так, то не эдак». Не могли дождаться, когда же парочка уедет. Вот как-то раз, перед тем, как лечь спать, разложила она свой этот... «Парик», — привычно подсказала Чурменяка. «Вот-вот, отлучилась на минутку, и я украсил ее паричок колючками репейника». Ох, и злилась она на следующее утро. Без приката она никуда, весь день сидела в своей комнате, выдирая колючки. Зато мы от нее отдохнули, засмеялся дедушка. Чурменяка тоже засмеялась, видно, как и всякий раз, когда дедушка вспоминал эту историю. Похоже, все присутствующие воспользовались дедушкиным рассказом, чтобы попробовать все, что лежало на столе. Так что к тому времени, когда именинник перестал смеяться, с угощением было покончено. Присутствующим ничего не оставалось, как спеть. Тут, конечно, все забеспокоились. «А как же рождественский божок? Не дай бог растревожить его раньше времени!» Чурменяка всех успокоила. «До Рождества его и пушкой не разбудишь!» Дедушка домовой очередной раз удивил Бертика. Неведомо откуда, он достал старинный струнный инструмент и ловко заиграл. Звуки были для слуха непривычные, но саму бойкую мелодию все знали. Бертик слышал ее от уличных музыкантов, и под нее можно было петь куплеты про что угодно. Первой тоненьким голоском запела мышка. Конечно, про сыр. Сыры бывают твердые. Кусочками и тертые, дырявые, зеленые, вонючие, соленые, в коробочке, с веревочкой, с темно-желтой корочкой. После выступления мышки дедушка дал сначала небольшой проигрыш и только потом снова заиграл основную мелодию. Тут вступил Квит. Он запел про носы, и Бертик, который почти перестал удивляться, чему бы то ни было, отметил, что голос у его пёсика довольно приятный. «Носы бывают чистые, сухие и мясистые, горячие, блестящие, тупые и сопящие, теплые, приятные, не всегда опрятные». После песенки «Квита» дедушка снова дал проигрыш, и Бертик забеспокоился, уж не придется ли ему. Но как только началась основная мелодия, слова песенки всплыли в его голове, и он, сам себе удивляясь, уверенно запел. «Дома бывают с крышами, с балконами и нишами, с буфетами, картинами, каминами, гординами, собаками и кошками и всегда с окошками». Настала очередь бельчонка, но тот дремал, объевшись пряников пришлось петь соседу он пел так тихо что ничего нельзя было разобрать дедушка домовой дал еще проигрыш а потом еще один уговариваясь петь свою внучку но та просила ее извинить после посещения рынка она все еще не в голосе закончив игру дедушка швырнул инструмент за раму и встал в свою обычную портретную позу вскоре Бертик заметил, что Квит и мышка тихонько беседуют между собой. То мышка что-то рассказывает Квиту, а тот усмехается или сочувственно качает головой и вздыхает. То Квит что-то доверительно нашептывает мышке, и уже она, в свою очередь, слушая его откровения, восклицает «Какой кошмар!», закатывает глазки и кивает. Бертику стало любопытно. О чем беседуют эти двое? Пришлось прислушаться. Оказалось, темой разговора были кошки. Квит и Мышка сплетничали, иначе говоря, они мыли кошкам кости. Разумеется, это было некрасиво. Разумеется, у кошек есть свои недостатки. А у кого их нет? У собак, что ли, нет недостатков? Или у мышей? Даже у воробьев, У воробьев и то есть свои недостатки. Бертик уже собирался сказать Квиту и Мышке, что сплетничать нехорошо, открыл рот и ничего не сказал. Ему вдруг пришло в голову, что прислушиваться к чужим разговорам, как это сделал он только что, неприлично. Дальше больше. Бертик подумал, что и замечание делать, находясь в гостях, никуда не годится и ни в какие ворота не лезет. Пришлось оставить все как есть. Пока он так размышлял, до его ушей вдруг долетел неприятный, заунывный звук, напоминающий детский плач. «Кстати, о кошках», — нахмурился на портрете дедушка домовой, который, кажется, тоже услышал, о чем говорят его гости. «Кошку забыла покормить?» Последний вопрос предназначался чурменяке. «Что же это я?» всплеснула руками внучка домового и предложила Бертику идти вместе с ней кормить кошку, предупредив, что хотя дедушка и называет это кошкой, это не совсем кошка. Оставив мышку и квита, которые оказались друг для друга прекрасными собеседниками, Бертик и Чурменяка отправились к самому верхнему этажу полосатого дома. Это были совсем другие двери и лестницы, и потому для начала они снова вернулись к своему обычному росту. Оказалось, что сделать это легче легкого выйти из коморки и хлопнуть себя по лбу. С одной стороны, это куда как просто, проще не бывает. А с другой стороны, если этого не знать, не догадаешься. Со свечами в руках Бертик и Чурменяка ступенька за ступенькой поднимались наверх под жуткое мяуканье, которое становилось все громче и громче. Так что Бертик приготовился увидеть чудо юда на цепи. Однако, когда пришли к месту, никакой чудовищ он там не увидел. Чердак был пуст. Треснутая блюдца и холщёвая подстилка — это все, что там было. Чурменяка объяснила, что здесь обитает невидимый призрак кошки. Он достался ей по наследству от дедушки вместе с коморкой. «Каждый день я должна наполнять это блюдце призраком молока», — вздохнула она. С этими словами Чурменяка наполнила треснутое блюдце незримым молоком из пустого кувшина, стоящего в темном углу. «Дело сделано!» — объявила Чурменяка, как только послышалось довольное урчание. «Можем прогуляться по дому». «А другие призраки?» «А привидения?» Затаив дыхание, поинтересовался Бертик. «Привидения? Нас не жалуют. Даже скучно». Вздохнула Чурменяка и закрыла чердак. Они отправились осматривать комнаты. Начали с верхнего третьего этажа. «Здесь...» Было множество вещей, выглядевших так, будто к ним сто лет никто не прикасался. Вычурных вееров, статуэток, сундучков и вазочек, зеркал, обрамлённых замысловатыми окладами, канделябров и давным-давно засохших букетов. Больше всего Бертику понравилась табакерка с вылетающим неожиданно чертиком и музыкальная шкатулка с тремя танцовщицами. Она была до сих пор исправна, и танцовщицы кружились под музыку, словно им было безразлично все на свете. Чурменяка пожаловалась на вековую пыль. На все комнаты в доме сил не хватает, приходится поддерживать порядок только в гостиной и в спальне. Они спустились на второй этаж. Гостиная, в которой когда-то устраивались грандиозные балы, поразила Бертика своей торжественностью. Золочёная лепнина по потолку и на стенах, живописные плафоны, стулья, обитые бархатом, стоящие вдоль стен, деревянная обшивка которых была скрыта чудесными шпалерами и гобеленами, затканными золотом. После грандиозной обстановки гостиной спальня выглядела даже уютной. Тут до сих пор пахло жасминовыми духами и каким-то лекарством. Под расшитым золотом балдахином в форме шатра стояла огромная кровать с позолоченной резной спинкой. Рядом, на круглом столике, сверкала боками серебряная чаша. С потолка каскадом свисала старинная хрустальная люстра. Внимание Бертика привлекли высокие напольные часы. Их мощный бронзовый маятник плавно раскачивался за стеклом, а тикали они так громко, хоть уши затыкай. Не успел Бертик спросить у чурменяки, как графиня могла засыпать под такое громкое тиканье. Как внутри часов что-то заскрипело, заскрежетало, и они выдали такой громкий и густой бой, что Бертик вздрогнул от неожиданности. Часы пробили восемь раз. «Наверное, мне пора домой», — сказал Бертик. «Понимаю, время уже позднее», — согласилась Чурменяка, помолодевшая за время встречи настолько, что ее можно было принять за молоденькую девушку. Было решено, что Бертик уйдет домой, не прощаясь. «А Квит?» «За Квита не волнуйся, он тебя догонит», — успокоила его Чурменяка. «Так и случилось». Не успел Бертик дойти до середины улицы, как верный песик уже бежал рядом. Он снова был таким, как прежде, веселым и беззаботным. Не успели друзья вернуться домой, как прибежала встревоженная Агата. «Август прислал телеграмму!» В телеграмме сообщалось. «Заболел. Высокая температура. Задержусь на неделю. Август». Бертик, конечно, никак не ожидал, что ему придется без дядюшки так долго хозяйничать в кондитерской. Но немного подумав, заявил Агате, что они с Квитом будут стараться и преодолеют все трудности. Агата оценила мужественное желание Бертика и дальше нести бремя ответственности за кондитерскую. Однако подумала, что с этого дня большую часть обязанностей возьмет на себя. «Нельзя же мальчику целыми днями торговать пряниками. Ему только шесть лет».